Глава 13. Лондон. Наши дни. Аргум. Триум. Физин. Сигнем. Дикавит. Пятница, 17.00. Могу помочь. Лишь на мгновение, замедлив шаг, чтобы показать охраннику пропуск, Эбби бегом вернулась в читальный зал и, сев за компьютер, ввела в поисковую систему длинное слово по запросу «Аргум. Триум. Фишин». «Ниси гнемидзи сакавет ничего не найдено. Она отказывалась верить глазам. Чтобы во всем интернете подобный набор букв не встречался ни разу, быть такого не может. И все же неким извращенным образом неудача подарила ей надежду. Кто бы ни послал это сообщение, он не хотел, чтобы посторонние поняли, что он имел в виду. Из чего следует, что отправитель знал, что его может прочесть кто-то еще, кроме нее. Судя по всему, послание составлено на латыни, Эбби написала его печатными буквами на бланке запроса и подошла к библиотекарю справочного отдела. Вы знаете, что это значит? Библиотекарь, высокая чернокожая женщина в ярком цветастом платье, надела очки. Он воздвиг арку в знак триумфа. Можете сказать, о чем здесь идет речь? Библиотекарь сняла очки... Вы хотите, чтобы я угадала? Думаю о триумфальной арке. Можно узнать, а какой именно? Попытайтесь найти ответ в корпус «Инскриптионум латинарум». Это каталог всех латинских надписей, сохранившихся до наших дней со времен Римской империи. Если арка, конечно, древнеримская. Ведь это вполне может быть какой-нибудь мемориал Второй мировой войны. Поймав на себе непонимающий взгляд Эбби, библиотекарь вздохнула, «Надписи все еще делают на латыни». С этими словами библиотекарь написала на бланке под латинской надписью «Номер книжной полки» и указала Эбби на другую сторону читального зала. Найти книгу оказалось несложно. Тома, корпус латинских текстов занимали большую часть телажа. Вместе взятые они тянули едва ли не на вес взрослого человека. Но они были идеально расставлены и через пять минут Эбби нашла то, что искала. Полный текст надписи заканчивался строкой «Он воздвиг арку в знак триумфа». Ниже было указано местонахождение арки «Рим. Арка Константина».